Глава 78. Гренадеры в ООН. Заседание Генеральной Ассамблеи, и без того оживленное, чтобы не сказать нервозное, получило просто какой-то гальванический разряд. На главную трибуну ООН увесисто шагал вдоль прохода Дональд Трамп. Он поднялся по ступеням, никем не задержанный, уместился перед микрофонами и послал залу тяжелый взгляд. Я благодарю за это прекрасное мероприятие нашего дорогого генерального секретаря Организации Объединенных Наций Планеты Земля. Ведь это Земля, верно? Мистера Антонио Гутериша. Или сеньора Гутериша, Или товарища. Как правильнее. Ведь наш великолепный друг Антонио Гутерриш, генеральный секретарь Социалистической партии Португалии, председатель Социалистического интернационала и верховный комиссар ООН по делам беженцев, Мы благодарим товарища Гутерриша и за социализм, и за беженцев, не правда ли? Давайте мы поаплодируем. Я восхищен вашим выбором своего генерального секретаря, господа. Под мудрым руководством товарища Гутериша вперед к победе мирового социализма, не правда ли? Перед нами сияющий идеал. Социализм братской Кубы и еще более братской Северной Кореи. Вы ведь этого хотите, разве нет? и Америка должна оплачивать ваше удовольствие. Мы вам отстегиваем почти 10 миллиардов долларов в год, вынимая их из карманов американских тружеников. Определенно, вы тут мило устроились. О, да здесь сплошь джентльмены, не считая леди, и они заключили джентльменское соглашение, что ни американец, ни англичанин, ни француз, русский или китаец не могут быть генсеком, им будет слишком жирно». Ведь эти страны постоянные члены Совета Безопасности, хватит с них. Вот Генсекуон из Ганы или Египта, пожалуйста, были. Ведь это такие высокоразвитые, влиятельные государства. А это ничего, что славный сын Ганы Кофиана оказался крупнейшим коррупционером и в результате махинации присвоил миллиарды долларов. Ничего, да. Я так и думал. При этом, господа США, покрывает 22% бюджета ООН, для сравнения Великобритания 4,6%, Россия 2,4%, а Гана 14 тысячных процента и Египет 179 тысячных процента. Почему эти голодранцы из третьего мира изображают из себя главных лиц ООН? За какие такие подвиги? Каких вершин достигли? А вот у нас Международный суд ООН. Важнейшее учреждение. Кто же им председательствует? Абдул-Гави Ахмед Юсуф. Я думаю, он прекрасный парень и компетентный профессионал. Откуда же он? Из Сомали. Я уважаю Сомали. Мы все уважаем Сомали. У нас в Штатах много беженцев из Сомали. Они бегут от террора, от нищеты. Вы что-нибудь слышали о славной истории юриспруденции из Сомали? Да им дай бог! навести хоть какой-то порядок в собственной стране, хотя там и страны никакой нет. И этот парень председательствует над англичанами, французами, итальянцами с их древнейшей многовековой тысячелетней историей законодательства и толкования законов. Немного странно вы не находите? Или вы решили учитывать здесь опыт сомалийской судебной системы? Это Сомали, которая не существует как государство вообще, оно давно распалось на нищие враждующие куски, где порядок расстрелами наводил Союз Исламских судов, где строили советский социализм, совершали агрессии против всех соседей и вводили законы шариата. От наглости у вас снесло крышу, и вы решили теперь судить политику США? Вы психиатров давно проверялись? О, я рад видеть представителей славной Всемирной организации здравоохранения. Во главе с ее славным генеральным директором. Я счастлив приветствовать вас, доктор Тедрос Аданом Габриэльсус. Доктор, это правда, что в бытность министром здравоохранения родной Эфиопии вы минимум трижды скрывали вспышки эпидемии холеры и постоянно фальсифицировали статистику, согласно которой за шесть лет в разы сократили и детскую смертность, и ВИЧ, и малярию, и туберкулез. Но по бумажкам вы просто чудодей. А потом вдруг стали министром иностранных дел и специальным советником премьера? Есть надежный разведданные, что Китай подкупил ряд членов ВОЗ и пролоббировал вас на должность генерального директора. И вы отплатили за это Китаю, всячески скрывая появление оттуда и опасность COVID-19. Зато потом продвигали интересы фармацевтических монополий. Господа! Страны, которые могут гордиться своим вкладом в медицину и находятся в авангарде ее развития, это США, Германия, Швейцария, Израиль, Великобритания, Франция, Италия, наконец. У них огромный опыт борьбы с эпидемиями, создание медицинских препаратов и методик лечения, высочайший уровень подготовки врачей, развитая организация здравоохранения – Они должны стоять во главе мировой системы здравоохранения, как понятно любому здравомыслящему человеку. Причем здесь Эфиопия. Гана, Зимбабве и Сомали. Вы что, поедете туда лечиться? Мы не обойдем вниманием, и наша славная ЮНЕСКО во главе, опять же, с генеральным директором. Очаровательный Одри Азулай. Одри – прекрасный пример интернационализма. Марокканская еврейка, гражданка Франции. Какая прекрасная карьера. Отец — советник короля Марокко, дочь — генеральный директор ЮНЕСКО. Даже не решаюсь предположить, чего достигнут дети уважаемой мадам Азулай. ЮНЕСКО у нас занимается сохранением культурного наследия, прежде всего. И вот сейчас у нас на глазах уничтожается культурное и историческое наследие Европы и Америки. Мол, это белая культура и рабовладельческое наследие. А Ньютон и Шекспир — Белые мужчины — расисты и угнетатели, значит. Моцарта и Баха надо поменьше, а африканской музыки побольше. Хрен ли нам симфонии, слушайте там-тамы. Белые не дали Африке ни письменности, ни школы, госпиталей, ни дорог и домов, ни ремесел и государственности. О, нет! Дикари сами стали цивилизованными, вопреки белым зверствам. Белые их только тормозили. Я спрашиваю. Сейчас, когда в музеях убирают шедевры белых художников и вешают мазню меньшинств, когда стираются запоминаний европейская культура и история, когда в народы, создавшие нашу культуру, вбивается комплекс вины и неполноценности, когда сносят памятники и запрещают книги, что делает ЮНЕСКО для защиты культуры? Вот пусть черные с арабами ее и содержат. Сколько десятилетий арабские государства пытались уничтожить Израиль? Сколько евреев убили арабские террористы Палестины? Сколько десятилетий Израиль пытается добиться права существовать? Добиться у всех соседей? Признать хоть сам факт своего существования? Ну так в ответ ЮНЕСКО из всех стран мира постоянно осуждает только Израиль и принимает в члены палестинскую администрацию, которая вообще не государство. Тем самым поддерживая терроризм и войну на Ближнем Востоке. И антисемитизм во всем мире. Кстати, во Франции тоже, мадам Азулай. А как поживает рамочная конвенция ООН об изменении климата? Киотский протокол, Парижское соглашение, наглые шарлатаны, всемирная организация шаманизма, В озоновую дыру вы еще не провалились? А колебания температуры за миллионы лет истории Земли смотреть никто не хочет? Гениальный замысел. Богатые страны дают деньги на спасение от потепления. Эти деньги ООН пропускает через себя и распределяет по бедным странам, которые улучшат свои технологии, чтобы меньше загрязнять атмосферу. То есть три четверти разворуют, а на остальное африканцы с разгона внедрят супертехнологии очистки. А пока? А пока Китай и Индия загаживают всю атмосферу, и ни хрена, Может, с них начать? Или они вам отстегивают? И ЮНИСЕФ тоже здесь? Наш дорогой, уважаемый детский фонд. Денной ночью заботимся о детках, господа педофилы. Нельзя запрещать смотреть порнографию в интернете. Это может лишить детей доступа к жизненно важному половому просвещению. Попытки Заблокировать детям доступ к порнографии могут нарушить их права человека? Вам мало пропаганды гомосексуализма и смены пола в школе? Всех хотите кастрировать, чтобы они были бездетные и всю жизнь работали себе на лекарства? Не знаете, какие еще придумать себе бессмысленные инициативы, чтобы продолжать сосать миллиарды на свою безбедную жизнь? Вообразили, что Алькатрас закрыт навсегда? Во что выродилось святое начинание? Он это... лака обнаглевших политических маргиналов и иждивенцев, которая образовалась в большинстве своем из голытьбы и идиотов, потому что голытьбы и идиотов всегда больше, и они начали диктовать миру свои условия. Почему? А потому что им это позволили. Серьезные страны, развитые, сильные и богатые, с образованным и трудолюбивым населением, победившие в величайшей войне хотели создать справедливый мир равных народов. И когда-то пригласили сирых и убогих туземцев сесть рядом с собой и решать все вопросы сообща, как того требует христианская этика и законы гуманизма. Сирые и убогие, выслушав и оценив, какие они угнетенные и ограбленные, согласились с тем, что давать им деньги и помогать жить – справедливо. И также справедливо, что вождь племени надевает костюм, сшитый ему европейским портным, принимает звание президента или премьер-министра своего союза племен, который теперь называется государством, и на равных участвует в обсуждении мировых проблем. И голос его нищей дыры в джунглях, которая вчера еще не имела ни названия, ни законов, ни флага, ни границ, равен на Совете Больших Вождей голосу Америки, Франции или России. «Блядь!» – завопил Трамп. Запанка отлетела, чуб встал дыбом. Америка платит этой Экодли миллиарды долларов, миллиарды долларов отнятых у своих работяг, чтобы все эти дикие голые жопы правили мировой политикой. Болтуны и кретины, паразиты и бездельники, эти долбаные варвары и тузенцы еще будут кого-то учить? Да у меня уже хребет трещит под этим бременем белых. У всей цивилизации уже хребет трещит. Яйца в смятку и дым из жопы. Хватит! За последние минуты в зале начало происходить странное движение. Вся человеческая масса, распределенная рядами кресел и проходами, стала одновременно и слабо шевелиться, словно серое дрожжевое тесто. Эта волнистая гуща делегатов, слушателей и зрителей неуловимо медленно потекла к трибуне, намечая ее охватывание. Из... Слитные, словно слипшиеся толпы, как в кино про зомби и вампиров, потянулись руки и стали вытягиваться вперед все дальше и дальше, удлиняясь, становясь все тоньше и хватая воздух скрюченными пальцами. Дальше распахнулся веер сцен феерических и неправдоподобных. Если бы они не были подтверждены массой очевидцев и более того не оказались засняты сотнями телефонов, не говоря уже о материальных следах. Происшествий. Двери главного фасада тяжело хлопнули, и на серые плиты площади вылетел растерзанный трамп. Рукав был оторван, галстук сбоку, сорочка без пуговиц, из желто-седого чуба выдран клок. Эти мерзавцы не хотят слушать. Глухо и отрывисто проговорил он, трудно дыша. Генерал Флин поддержал его, бледный от ярости. Он повернулся к солдатам и поднес картурацию. «Вышвырните-ка мне всю эту публику вон!» Тотчас раскатилась ракочащая барабанная дробь. «По батальонно! В шеренгу по восемь! Штыки наперевес! Здание занять! Всех вон! Шагом! Марш!» Проревел бычий голос генерала Гранта. Краснорожий и пьяный, как всегда, Улис Грант привстал на цыпочки и взмахнул сверкнувший на солнце саблей. Полковая колонна качнулась, распавшись на батальонное построение. Гарнисты задрали сияющие медные раструбы к небу и протрубили атаку. Барабаны рассыпали грохот. Первая шеренга наклонила ружья, уставив штыки вперед, и зашагала, бухая сапогами по камням. Это были щеголи из коннектикутского полка. Их белые галстуки были плотно подвязаны под подбородки, Перья на шляпах согласно качались. Горел ряд пуговиц на желтых жилетах под синим мундиром. Они мигом содрали все восемь дверей с петель. Восемь цепочек стремительно уходили внутрь здания, как синие стальные вилы в сток сена. «Пошли! Пошли!» — подгонял Грант. Рядом с ним стоял смирно знаменосец, только звезд на флаге было маловато, пять рядов по семь. Всего 35 звезд старательно насчитывали мальчишки, рассевшиеся на деревьях в наслаждении небывалым зрелищем. Нифига себе кино снимают. И одновременно, с противоположной стороны Генеральной Ассамблеи, нью-йоркские гайлендеры, рассевшиеся на траве вокруг фонтана под небоскребом секретариата ООН, вскочили, отряхивая свои знаменитые клетчатые штаны и строясь. Генерал Уильям Шерман разомкнул узкие губы среди клочковатой щетины, служившей ему бородой, скомандовал негромко и очень четко, зная, что каждое его слово будет услышано и исполнено. по «Побатальонно. Ротными колоннами. Ротом построиться взводными колоннами в шеренгу по одному. Взводом держаться вместе. Стеклянный фасад снести. Берегись падающего стекла». Зачистить здание. Без нужды оружие не применять. Горнисты атаку. Барабанщики дробь. Вперед! Запела медь, загрохотала ослиная шкура, зазвенело осыпающееся стекло, загремела брань команды сержантов, и топочущие солдаты с наклоненными штыками напористо ринулись внутрь здания, мчась по коридорам, оглушительно хлопая дверьми и кровожадно гагача в лицо перепуганным чиновникам. ты, Стривер, с восточной речной стороны ассамблеи вбегал сквозь вышибленные световые окна 16-й Вирджинский пехотный полк и над жемчужно-серыми мундирами воздел сиереял флаг конфедерации со звездами по синему косому кресту на алом поле. Расположившись у кустов на газоне, генерал Джексон, каменная стена, назидательно заметил своему начальнику штаба. «Никогда не советуйтесь со своими страхами». В тот самый миг зрители на Первой авеню наблюдали, как от длинной дуги трещащих флагов всех стран с площади объединенных наций солдаты в такой же серо-голубоватой униформе, разбив высокие окна прикладами старинных ружей, несутся сквозь зияющий западный фасад внутрь здания, крича слова, которые только и могут вылететь из солдатских глоток в атаке. Самые зоркие зеваки могли разглядеть, что сидящий на лошади благообразный седой офицер следит за движением своих солдат большими, темными, как маслины, глазами, и уже совсем трудно было различить звездочки на его петлицах. То был? Генерал Роберт Ли, собственной персоной. В коридорах стоял топот, грохот и треск. Взвизгивали секретарши, опрокидывались столы. Одни клерки поднимали руки, другие бежали куда ни попадя. Паника во всей ее красе охватила величайшее учреждение мира. Когда во все двери зала Генеральной Ассамблеи ввалились вооруженные солдаты и понеслись по проходам, Полуторатысячное сборище вскочило с мест, скрикивая, взмахивая и столбенея. Поднявшийся гам заглушил стук каблуков. И лишь одна дама, оказавшаяся перед трибуной, негодующе указала на флаг конфедератов и завопила надсадно «Расисты!» В ответ на что получил увесистого пинка армейским башмаком под зад, совершив метровый скачок и ойкнув. Пехотный капитан с тремя нашивками на серых петлицах взлетел на трибуну, выстрелил в купол из длинноствольного кольта «Неви», выбросившего струю серого дыма, и в идеальной тишине отчеканил в микрофоны. «Всем немедленно покинуть помещение. Даю две минуты. Любой, кто после этого будет застигнут в здании, пойдет под суд военного трибунала и будет повешен». Добавил он тише и спокойнее. «Исполнять!» Долгую, исполненную смыслы и жизненной важности секунду делегаты, представители, помощники, советники и эксперты осознавали услышанное. За эту секунду солдаты в проходах, имея лица самые свирепые, начали обращать штыки в сторону беззащитных жертв. После чего произошла большая толкотня и дробный цокот. Бессердечный солдафонский хохот подгонял в спину удирающих избранников всех стран мира. Зрелище снаружи разворачивалось куда красочнее. Ассамблейцы и ассамблеры всех рас и гендеров выскакивали из дверей разбитых окон и остатков стеклянной стены на все четыре стороны здания и с похвальной быстротой мчались на север, запад, восток и юг. Трамп сидел на полковом барабане. скрестив руки и уперев подбородок в грудь. Он с мрачным удовлетворением наблюдал победу вооруженного разума над безоружной идеологией. «Погодите-ка», — сказал он, — «они ведь нам еще нужны, генерал! Прикажите наловить штук двадцать и привести сюда!» «Так точно, сэр!» — козырнул генерал Флинн. Он произнес что-то в сторону Гранта — Грант осклабился и махнул солдатам. Солдаты заулюлюкали и погнались за делегатами по площади и сквозь кусты. Пойманных тащили к Гранту, причем особенное удовольствие доставляло, видимо, тащить их именно за шиворот, чтобы выглядело смешно и унизительно. — Так, — проговорил Трамп со своего барабана, и голос его накладывался на низкую вибрацию резонирующего барабанного чрева. — Лист бумаги дайте и ручку. Подводите по одному. Мигом возник рядом второй барабан, и полковой писатель Гранта, склонившись, положил на него лист толстой желтоватой бумаги. Он омокнул фаянсовую чернильницу исправно очиненное гусиное перо и вывел крупными красивыми буквами, не забывая о завитушках. Генеральная ассамблея ООН. Декрет о самороспуске. «Мы, ниже подписавшиеся полномочные представители Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, от имени народов и государств, которые представляем согласно действующим международным законам, объявляем Организацию Объединенных Наций распущенной с сегодняшнего дня». Трамп сделал жест. К барабану подвели чернокожего делегата. «Имя, фамилия, страна, подпись», — скомандовал писарь. Высокий дородный африканец достал из кармана футляр, из футляра очки в тонкой золотой восьмиугольной оправе надел, из другого кармана извлек толсто-серебристый манблан принц Райнер, развинтил и подписал, храня на лице достоинство. «Свободен. Следующий». Следующей была сухопарая леди скандинавского типа. «Я заявляю протест». Она гордо выпрямилась. «Джек», — сказал назад писарь, Эту повесить. Я подпишу. Быстро сказала дама и схватила ручку. Но я заявляю протест. Джек! Хорошо, хорошо, я отзываю протест. Мужу заявляю протест. У меня жена. Что? О, Господи, этот сумасшедший дом правил миром? Охренеть можно. Да уберите вы ее. Следующий. Следующая дама была похожа на лошадь как лицом, так и крупом. Но это была лошадь, Умеющая быстро подписываться. Вежливый Азиат подписал молча и глубоко поклонился. А на вид средней руки плантаторы, заметил один солдат другому, или адвокаты. Как они пробрались на такой верх, Бил? Солдатское понимание жизни незатейливо. Говно всегда всплывает, глубокомысленно ответил Бил. После 26-й подписи Грант велел избранников всех народов разогнать. что и было исполнено к облегчению обеих участвующих сторон. хилы то они хилые! А какие шустрые!» — одобрил полк вслед разбегающимся. После заключительного построения на площади перед главным входом генерал Ли посмотрел ласково и осведомился. «Надеюсь, вы сохраните наши памятники, господин президент?» «Не сомневайтесь», — ответил бравый президент. Встал с барабана и отдал ему честь. Вечером вы все узнаете по Fox News от Такера Карлсона.